Разногласия между Чарчилем и Нэвиллом Чамберленом по вопросам внешней политики безусловно существовали. Нэвиль Чамберлен человек весьма ограниченных интеллектуальных способностей, как все такие люди, оказывающиеся на крупных государственных постах, сильно переоценил свои возможности. Будучи очень высокого мнения о собственных дипломатических способностях, Чемберлен возлагал совершенно необоснованные надежды на личные переговоры с Гитлером и Муссолини. Премьер был уверен, что стоит ему только встретиться за столом переговоров с фашистскими диктаторами, и он сразу же сможет убедить их принять вполне приемлемые для Англии условия соглашения с Германией и Италией. Чемберлену казалось, что он нашел способ убить одним выстрелом двух зайцев. Германию нужно подтолкнуть на войну с Советским Союзом, и в результате этой войны Советский Союз будет уничтожен или до крайности ослаблен, а Германия настолько истощит свои силы, что утратит способность бороться против Англии за гегемонию в Европе. Для того, чтобы организовать такую войну, Чемберлен готов был идти на очень большие уступки Германии, которые чрезвычайно укрепляли ее в политическом, экономическом и военном отношениях. Вот здесь-то Черчилль и расходился с премьер-министром. Он понимал, и в этом было его огромное превосходство над Чемберленом, что рост агрессивной мощи нацистской Германии опасен не только для СССР, но и для Англии и других государств. Черчилль внимательно прочел и лучше усвоил книгу Гитлера «Майнкамп» — Библию германского фашизма. Он понимал, что заявлениям Гитлера об отсутствии у него враждебных замыслов в отношении Англии верить нельзя. Тридцатые годы Черчилля осознал, что Германия может ударить не только на восток, но и на запад, и требовал, чтобы английское правительство принимало соответствующие меры страховки. Помимо того, как Германия усиливалась и, следовательно, возрастала угроза с ее стороны для Англии, Черчилль все чаще и чаще размышлял о том, что в коалицию государств, которые должны были быть противопоставлены Германии, следует включить Советский Союз. Однако до Мюнхенской сделки, то есть до осени 1938 года, Черчилль не выступал с этой идеей сколько-нибудь активно. Советское правительство в тридцатые годы неоднократно вносило предложения о создании в том или ином виде фронта мира, который должен был остановить развитие германской агрессии в Европе. Но такие предложения неизменно отклонялись английским правительством и другими правительствами империалистических стран. В связи с одним из таких предложений, относящимся к марта 1938 года. Черчилль пишет в своих мемуарах: «Я в то время настаивал на том, что только заключение Франко-англо-русского союза даст надежду сдержать натиск нацистов». Однако знаменательно, что когда Чемберлен сообщал в парламенте об отрицательной реакции кабинета на то или иное предложение, исходившее из Москвы, Черчилль не критиковал позицию правительства по этому вопросу. Так во всяком случае было до Мюнхена.